впоследствии получивший широкое распространение, разделение компонентов горючей смеси между головками спичек и поверхностью коробки. В шведских спичках на боковую поверхность коробок наносили смесь, содержащую красный фосфор. Конкурировать со шведскими спичками никакие зажигалки не могли, и об этом аксессуаре забыли лет на 30 В 1903 году австрийский химик Карл Ауэр фон Вельсбах нашел опытным путем состав кремния для зажигалок – сплав железа с церием. После этого зажигалки стали компактнее и надежнее, а в 1911 году была запатентована противоветровая австрийская зажигалка, которую приняли на вооружение армии. Первая мировая война сделала австрийскую зажигалку самым лакомым трофеем. Дело в том, что в окопной войне от спичек было мало толку. Они оцаревали в первый же день сидения в траншее. Не покурить, не чаю согреть. Эта же зажигалка попала в руки американским солдатам. Так мы подходим к знаменитой легенде «Зиппо». Звучит она так. В 1932 году, во времена Великой депрессии в далекой Америке, в городке Нефтяников, Брэдфорде, Пенсильвания, в обыкновенный деревенский клуб на танцы пришел некто Джордж Блэйсделл. Он был совладельцем фирмы по производству простейшего нефтедобывающего оборудования. С юности он имел дело с металлом и обладал немалым стремлением к изобретательству. Танцы и пустые разговоры о политике скоро надоели Джорджу, и он вышел покурить на веранду клуба, где нашел своего друга Дика Дрессера, пыхтевшего в попытках снять крышку со своей старенькой трофейной австрийской зажигалки. Дик был достаточно обеспеченным человеком, и Джордж позволил себе замечание. «Почему бы тебе не купить зажигалку получше?» Дик наконец-то сдернул крышку и чиркнул колесиком. Несмотря на довольно сильный ветер, зажигалка зажглась, и Дик прикурил свою сигарету. «Потому что это работает!» — буркнул Дик. В этот момент Джорджа осенила мысль. «Зажигалка! Вот что постоянно нужно человеку независимо от его материального положения». С тех пор голова Джорджа была занята идеей производства надежных зажигалок, доступных каждому. Начал он с того, что получил эксклюзивную лицензию на импорт австрийских зажигалок в США и закупил небольшую партию для продажи. Не сумев продать ни одной, он обнаружил в них некоторые дефекты и решил создать свою зажигалку. В первую очередь Блейсделл уменьшил размеры зажигалки так, чтобы она помещалась в ладони. Затем он, помня страдания друга Дика, соединил крышку с корпусом-петелькой. Теперь можно было открывать и запаливать зажигалку одной рукой. Ветрозащитный экран вокруг фитиля он оставил неизменным, сохранив даже то же количество отверстий, какое было в австрийском прародителе. Немного усовершенствовал колесико и кремень. Итак, новый товар был готов. Он получил название «Зиппо». Происхождение названия также очень незамысловато. Примерно в это же время в США была изобретена сплошная скользящая металлическая застежка, получившая у нас название «молния», а на родине «зиппер». Блейс Деллу нравилось звучание слова «зиппер», и он решил свое произведение назвать соответственно. Цена новой ветрозащитной зажигалки была 1 доллар 95 центов. В первый же месяц было продано 82 штуки дело пошло в легенде зипо нельзя упустить рассказ о рекламном таланте их создателя одним из первых деяний блейсдела в области продвижения своего товара стала рассылка по почте в адреса магазинов баров и клубов рекламные листовки в которой зипа представлялась как самая надежная зажигалка работающая в любых погодных условиях в ней покупателям зипа предлагалось подвергнуть ее так называемому фен тесту Он заключался в том, что зипа зажигалась на расстоянии не больше метра от включенного электровентилятора.